Простые горожане тоже приходили послушать Юрка, но во не заходили, устраивались с внешней стороны рва. С некоторыми Юрко познакомился, узнавал по голосам, с умными подолгу беседовал, разные беседы, а с дураками ругался. Но изредка попадались хитрецы, приходили не в пустую слова пробалтывать, а имели цель выведать Юркову тайну. На колени падали, слезно просили помочь научить, как без харчей сытому обходиться. Хитрецы говорили, без харчей поди, как хорошо. Работать тогда придется, считай полвремени. Только считай, на кабак, на одежду, бабам на манисты и деткам на пряники. А больше еще чего нам надо, простым людишкам? Говорили, задумайся, сколько с голоду людишек мрет. Помоги, святым прославешь. «Юрко, благодетель рода человеческого». Говорили, раскроешь тайну, и народ со всей России соберется, стены по чурочкам разберет, на колени упадет, и тебя государем назовет. О, ваше величество, Юрко Первый, Соловей Певучий, Благодетельный! Стражники знакомцев и странников не гоняли. Ров широкий, башня высокая. Да и относились прохожие и проезжие к разбойнику, как к разбойнику. Забавились, жалели, совета просили, но помогать не думали и пошла про Юрка прослышка по всей России на все четыре воли. Прославился Юрко и несколькими строчками попал в Оренбургскую летопись. К тому времени комендант забыл про свой вопрос настоятелю, но тот помнил. Съездил в Севьярск к старцу Нилу и доподлинно узнал, что грешники в аду песен не поют и даже не орут от боли, мучаются молча. Это у них такая дополнительная пытка. Ни петь, ни орать грешники не могут. В аду серо разъедает горло, наподобие дырявого сита, а человек без горла утрачивает способность издавать звуки. настоятель, передал полученные сведения коменданту, и тот именно тогда понял окончательно, что Юрко будет жить долго, еще и его самого переживет. И когда гроб с комендантом будут нести на кладбище через главные ворота, Юрко обязательно споет вслед какую-никакую гнусную песню. Забегая вперед, скажем, так случилось. Комендант доложил губернатору о вновь открывшихся обстоятельствах, и тот, поразмыслив, попросил настоятеля анафемствовать Юрка. Однако настоятель посоветовал сначала заказать узнику отчитывание. Губернатор подумал, что если Юрко раскается на отчитывании, то наверняка сей же час и помрет. Жаль было терять такую диковину, но и спорить лишний раз с церковью не хотелось. В назначенный день настоятель и несколько прихожан пришли к башне. Настоятель прочитал молитву, в подробностях перечислил все более или менее заметные грехи и попросил узника назвать свое имя. Юрко имя назвал, но кается отказался, сказал, что сидячи во строге, каждый покаятся, но грош цена такому покаянию. Попросил Юрко, чтобы его помиловали, и на свободу выпустили, вот тогда он раскается по-настоящему, искренне, от сердца. Губернатор в мыслях порадовался, что Юрко от покаяния отказался, значит, не умрет и будет по-прежнему приезжих гостей развлекать, а о помиловании и речи не было. Прожил Юрко в башне десять лет. Крест он давно разогнул и обратно на грудь повесил, а ловил на костяные крючки. Много какой живности выловил он. Однажды, горностая, и еще однажды животину выхухоль вонючую, которая по вкусу хуже мыши, дважды ежа, собак восемь, котов четырнадцать, бурундуков больше двух дюжин, и только рыбы никакой изо рва не поймалось, хоть и пробовал Юрко удить рыбу. В ров бросали трупы казненных и падаль всяческую. Вот рыба, если и жила во рву, на мясо не ловилась, видать, и без того мясом обжиралась». Из шкуры и перьев сделал Юрко себе одежду, посуду кожаную, подушки. Одни подушки были у него для спанья, а другие он в сырые времена выставлял за окно, чтобы их дождь вымочил, после чего выжимал воду в бурдюки, которые сшил из собачьей и кошачьей кожи костяной иглой и жильными нитками. А еще Юрко сумел расшатать и вытащить два прута. Один прут он использовал как напильник, а из другого выточил тонкий кинжал. Он сшил для кинжала чехольчик из мягкой горностолей шкурки, сделал костяную рукояточку и подолгу любовался оружием, мечтая о сладкой мести и о вольной воле. Со временем в Оренбурге сменился губернатор. Прежний был опытный, тертый, несуетный, любил жизнь во всех проявлениях и не имел обычая над подкинутыми жизнью вопросами голову ломать. А новый услыхал громкое пение из острожной башни. И тотчас задумался, почему разбойник десять лет не умирает?